А рядом заросли еще одного растения Советую обратить на него внимание Оно высокое, выше человека Толстые стебли заканчиваются метелками Из тонких длинных листьев Ничего особенного Вот тут ты ошибаешься, чевостик! Папирус совершенно замечательное растение Древние египтяне использовали его С незапамятных времен Для чего же он нужен? Из стеблей папируса плели прочные подстилки, циновки Во многих древнеегипетских домах Такие циновки заменяли почти всю мебель Днем на них сидели, ночью спали Да и сами дома часто строили из глины Перемешанной с нарубленным папирусом Лодка, на которой мы плывем, тоже сделана из стеблей этого растения А почему не из дерева? Деревья в этих краях редкость Древесину приходилось везти из дальних стран Из нее строили большие корабли для перевозки грузов Важные египтяне и, конечно, сам фараон и его семья Тоже путешествовали по воде на деревянных судах Но для всех остальных самым привычным и удобным средством передвижения Была легкая и прочная лодка из папируса Мне наша лодочка нравится И замечательное растение папирус тоже Чегостик, я еще не рассказал о нем самого главного Древние египтяне выделывали из папируса превосходный пищей материал Какой-какой? Пищи, то есть тот, на котором пишут Для этого стебли папируса разрезали на длинные полосы И накладывали их друг на друга так, чтобы получились листы Потом эти листы клали под груз Затем сушили Готовый материал тоже назывался папирус Листы папируса белые, тонкие и очень прочные Писать на них удобно? Конечно На папирусе писали Не только в древнем Египте Но и во всем древнем мире И стойкий папирус Сохранил для нас Множество текстов Созданных за тысячи лет До наших дней Дядя Кузя Мне так хочется на него посмотреть То есть не на растение И его-то я хорошо вижу У берега его Полным-полно! Мне интересно посмотреть на папирус, пищий материал. Тогда нам стоит отправиться в город Фивы. Где наш время скок? Набираю. Конец сезона разлива Нила. Фивы ⁇ комната в доме песца.